«Дмитрий Найденов. Ушедшие. Книга вторая. Бастарт, Глава первая. Оазис. Эпиграф. «Величайшее в жизни счастье – это уверенность в том, что нас любят. Любят за то, какие мы есть. Или, скорее, несмотря на то, какие мы есть». Виктор Мари Гюго. «Пока я замер, в буквальном смысле ослепленный красотой моей девушки», Обруч на моей голове пульсировал все больше, рассылая по телу волны озноба. Боль начала усиливаться, и тут моя спутница внезапно вскрикнула, прижав руку к кулону, висевшему на ее груди. Он внезапно раскололся и осыпался мелкой пылью, а головная боль у меня сразу же прошла. Тут меня внезапно скрутило и чуть не вырвало, но я с трудом удержал порыв. Наваждение внезапно спало, а я срочно стал искать объяснение в сети. Обнаружена псиатака А-класса. Источник атаки ликвидирован. Выскочили сообщения перед моими глазами. Тут же сеть дала наводку на то, что это за история здесь произошла. У некоторых родовитых аристократов есть мода носить с собой артефакты, влияющие на восприятие партнера. Если человек испытывает к данному объекту симпатию, то артефакт позволяет усилить чувство и в некоторых случаях привязать человека. Ученые до сих пор не нашли объяснения этому эффекту и не могут сказать, насколько чувства после этого остаются искренними, но, как правило, справиться с действием артефакты до сих пор считалось невозможным. В некоторых родах это считалось нормой, так как браки в таких семьях редко заключались по любви, и такие артефакты позволяли уравнять чувства обоих супругов. Основным условием применения является то, что носитель артефакта должен быть хоть и слабым, но псионом и должен испытывать чувство к объекту, на который воздействует. Исходя из полученной информации, получалось, что Кэтрин решила пойти на риск и воздействовать на меня с целью получить ответную реакцию. С одной стороны, ее понять можно, но с моей стороны, это выглядит пошло и аморально. Поэтому я подошел к ней и, резко схватив ее за обе руки, произнес Что ты хотела сейчас сделать? Я? Я не. Но как? невнятно бормотала она, не зная, что ответить мне. Ты хотела приручить меня как собачку и посадить на поводок? Для этого ты использовала данный артефакт. Запомни, я не твой раб или слуга! произнес я и, отпустив руки, слегка оттолкнул от себя, после чего развернулся и направился в сторону своего ангара оставив ее стоять рядом с лимузином. «Я не... Я не хотела так!» Крикнула она мне в спину. «Ты ничего не понял!» Прокричала она и внезапно зарыдала на взрыд. Я шел по туннелю, намереваясь больше никогда не связываться с данной особой. Но не пройдя и двадцати шагов, я не выдержал и, остановившись, оглянулся. Кэтрин сидела на полу и рыдала. От увиденной картины мое сердце сжалось, и я ничего не смог поделать с собой. Вернувшись к ней, я присел на колени и попробовал успокоить ее. Вот как? Как у них так получается? Сами во всем виноваты, но в итоге нам еще и оправдываться приходится. Я не знаю, в какой мир я попал. В свой или в параллельную вселенную. Но женщины, походу, везде одинаковы. Возможно, она и не специально это сделала, а потому, что так принято в их среде. Но в итоге я еще и успокаиваю ее. Анализируя произошедшее, я пришел к выводу, что ничего плохого она не хотела сделать. Девчонка влюбилась в меня и, видя, что я игнорирую ее, решила прибегнуть к гарантированному средству, как это делали ее предки в роду, просто привязав меня с помощью артефакта. То, что она пошла на такой шаг, говорит уже о многом. Значит, она решила связать свою жизнь со мной. Только вот по мне она выбрала самый недостойный способ. Но сейчас уже ничего не вернуть спять. Нужно попробовать начать все с самого начала». «Успокойся, иначе мы опоздаем в азис произнес я, определившись, что мне делать дальше. «Ты меня не любишь. Зачем тогда это все?» – проговорила она сквозь слезы. «А вот об этом судить пока рано. Но поверь мне». «Я не позволю за меня решать, кого мне любить, а кого ненавидеть. Давай забудем про инцидент и попробуем начать наши отношения сначала». «Ты меня ненавидишь за это! Я чувствую!» – прошептала она, не отнимая рук от лица, но постепенно успокаиваясь. «Как говорят у меня на родине, от любви до ненависти один шаг, и ты чуть не заставила его сделать. Ты мне нравишься, но я не позволю никому, даже тебе, за меня решать, кого любить, а кого ненавидеть». «Давай, приводи себя в порядок и садись в машину. У нас очень насыщенный вечер», – сказал я, помогая ей подняться. Чем хороши современные технологии, так это качество материалов и невозможностью испачкать их. Как по мановению волшебной палочки, ее вечернее платье расправилось и очистилось от следов грязи. Взяв девушку под руку, я усадил ее в машину. После чего уселся рядом, автопилот направил машину по заложенному маршруту. Ехали молча, но я замечал, как она бросает на меня косые взгляды. При этом, достав устройство, похожее на зеркальце, вводит перед лицом, от отчего краснота от слез исчезает из глаз. Это что-то мини-доктора, который используют женщины в своем обиходе. Мне даже стало интересно. Я залез в сеть, чтобы понять, что это за устройство. Как оказалось, я прав. Он использует те же волны, что и медицинская капсула, И с его помощью можно убрать морщины с лица и не только. Функций там очень много. Да и сама модель, которой пользуется Кэтрин, очень дорогая. Тут она внезапно спросила. Ты аристократ? Ведь ты псион. И судя по всему, не слабый. Ее вопрос был ожидаем. А вот что ответить я до сих пор не решил. Поэтому решил сказать полуправду. Скорее всего, бастард. И у меня есть небольшой артефакт от подобных воздействий ответил я, посмотрев на нее. Даже без действия артефакта девушка выглядела с ног сшибательно. То, что меня тянуло к ней, меня не удивило. Такая красотка сведет с ума любого и без всяких артефактов. Значит, все-таки аристократ. Как и ты, насколько я понимаю. Не расскажешь, что одинокая девушка-аристократ делают во фронтире еще и практически без охраны? Спросил я. Сбежала от родителей. Ответила она. Тут наш лимузин подъехал к дорогому ресторану, считающемуся самым лучшим на станции. В него пускали только тех, кто имел статус жителя станции. Как только я прибыл на нее, то неверно понял количество проживающих на станции, отчего у меня сложилось о неверное впечатление. Официально на станции проживало почти 12 тысяч человек, но это те, кто имеют первый и второй статус гражданства, к которым отношусь и я. Помимо них, на станции обитает около 160 тысяч человек, из них около 120 тысяч – временно проживающие, такие, как Кэтрин и, к примеру, наемники, арендующие у меня ангар. Владельцы станции стараются придерживаться статистики в 10% от общего числа жителей. Это позволяет относительно небольшой группе людей чувствовать себя вполне комфортно. На самом деле станция может принять в полтора раза больше жителей, чем есть всегда но часть станции пустует, чтобы не создавать переизбыток арендных площадей и не подрывать налаженную экономику станции. Я потратил достаточно большое время на изучение тонкости жизни на этой станции и пришел к выводу, что получить гражданство на ней не так и просто. Именно в тот момент, как я появился на ней, приняли новых поселенцев, около 8 тысяч человек, и 5 человек, купивших крупную недвижимость, оказывается, ждали уже более полугода возможности получить гражданство. Поэтому мне очень повезло попасть сразу в число счастливчиков. На входе нам пришлось сдать все оружие, которое упаковали в отдельный контейнер, открыть который можно только подпечатку ладони одного из нас. С собой разрешили оставить только холодное оружие. Я оставил десантный нож, а Кэтрин, как оказалось, имела спрятанный длинный кинжал. Местные подражали аристократам, и часть традиций взята от них, как и этикет. В принципе, во фронтире они являлись своеобразными аристократами, если сравнивать с Содружеством. Дальше живой хостес, одетый в старинный костюм слуги, проводил нас к отдельно стоящему столику, расположенному рядом с небольшим искусственным водопадом. Так как в меню я не разбирался, то заказал стандартную подачу блюд на усмотрение шеф-повара. Блюд было много, и нам их подносили по очереди. Нас обслуживали два официанта, которые стояли неподалеку, не мешая вести разговор. Решив все-таки прояснить некоторые моменты, я достал специальный прибор, простонародье, называемый глушилка. Но перед этим я проверил сканера в ручном интеркоме наличие прослушки. Конечно, она была вмонтирована непосредственно в наш стол. Прежде чем включить глушилку, выяснил частоту работы подслушивающих устройств и, только настроив нужные мне параметры, включил ее. «Мы не закончили наш разговор. Так кто ты на самом деле и как оказалось на этой станции?» Спросил я. «Мне кажется, это некорректный вопрос», — ответила она. «Но за тобой вообще-то должок», — сказал я, намекая про попытку меня привязать с помощью артефакта. «Ты не так все понимаешь. Я не хотела тебя подчинить. Я хотела провести с тобой всю свою жизнь. В Последнее время я не находила себе места». «Ты постоянно занят, на мои сообщения не отвечаешь, меня полностью игнорируешь, а я – живой человек, ты, ты…» Внезапно она опять начала плакать, и я не знал, что предпринять. Она мне была не безразлична, я сам испытывал некое магнетическое влечение. Такого не было со мной с подросткового возраста. Признаться себе, что я влюбился, было страшно, тем более, зная, что мне отмерено не так и много времени». Я уже успел изучить все, что возможно про нанороботов, и найденная информация меня не радовала. Считалось, что это идеальное оружие для контроля и подчинения человека. Случаев избавления от них зафиксировано в сети не было. Максимальный срок жизни человека при введении их в организм человека составлял 5 лет. Профессор, скорее всего, обманул меня, но надежду я все-таки не терял. Хотя и шансы избавиться от них у меня были мизерные. Пока я думал, что предпринять, она успокоилась и принялась убирать следы слез с лица. «Просто я учился. Очень много учился. Еще тренировки с наемниками. Времени у меня просто не было», — сказал я. «Между обучениями проходит 8 часов, и ты мог уделить мне хотя бы час», — ответила она обиженно. «Я сократил промежуток между обучениями до часа. Но это невозможно. Нейросеть не даст продолжить обучение». Так как это очень вредно для мозга, и человек может сойти с ума. У меня нет нейросети, но есть феноменальная память, что позволяет мне осваивать информацию в ускоренном режиме. Ответил я. Так ты неполноценный? Спросила она, не веря. Да вроде нормальный. Руки, ноги на месте, с головой проблем нет. Ответил я, демонстративно осматривая себя. Прости, я не это имела в виду. Так называют людей, у которых нет нейросетей. Еще их называют ущербными. Но не подумай, я не считаю тебя таким. Поспешно ответила она. Нейросеть мне не получится поставить. Особенности организма. Но зато у меня установлены современные имплантаты, которые практически полностью нивелируют ее отсутствие. Поверь, я и сам не рад этому, но других вариантов нет. Возможно, в будущем смогу решить этот вопрос. Но в ближайшее время это не получится но ты так и не ответила на мой вопрос», – напомнил я. На минуту, задумавшись и посмотрев на глушилку, лежащую на столе, решившись, она ответила. «Мой род воевал с одним из великих родов, и хотя шанс решить вопрос военным путем был, мы проиграли. В качестве контрибуции наш род должен был влиться в род победителей. Для этого мой отец должен был отказаться от власти, передав право управления родом мне» а я должна была выйти за наследника великого рода. Таким образом нас поглощали, сделав вассалами. Я даже была в принципе согласна пойти на эту жертву. Только вот во время помолвки этот придурок полез ко мне и попытался изнасиловать меня, когда мы остались наедине. В итоге я чуть не лишила его мужского достоинства, серьезно ранив. Пока была суматоха, я убежал с мероприятия, воспользовавшись служебной машиной. Меня, конечно, поймали, Только вот отец, узнав подробности, отказался выдавать меня замуж, но и отказывать великому роду он не мог. Раненый наследник грозился отомстить и убить меня или сделать безвольной рабыней. Я вынуждена была бежать туда, где аристократы практически не имеют власти, но я ошибалась, что меня оставят в покое. Даже здесь у них оказались связи. Меня фактически разорили, еще немного я бы сдалась, но тут вмешался отряд нашей родовой пехоты который добровольно ушел в изгнание, покинул содружество. Попав на станцию, они смогли отводить всех недоброжелателей. В те дни по станции прокатилась череда странных смертей, затронувших даже кого-то из руководства станции, и в итоге меня оставили в покое. Только вот вопрос так и не решился. Прощать меня никто не собирался, просто отложив исполнение приговора на время. Я не знаю, сколько мне отпущено. Поэтому я и решилась использовать родовой артефакт, Связав свою жизнь с тобой, избежать наказания невозможно, поэтому использовала его. Тебе это ничем не угрожает, тем более, если ты аристократ. Но прожить год или два с тобой я рассчитывала. Больше времени мне, скорее всего, не дадут. Наемники, которые были раньше защитниками моего рода, долго опекать меня не смогут. Хотя отец и присылал весточки, но, судя по всему, договориться о моей судьбе ему не удалось. Вообще. Наш род хоть и древний, но не очень богатый. Последние 200 лет против нас ведется тайная война. Возможно, что в этом изначально был замешан великий род, так как за ним давно тянется дурная слава. Прости меня, что втянул тебя во все это. Использование артефакта была ошибка с моей стороны, рассказала Кэтрин. Но какой именно из великих родов начал войну с твоим родом? И к какому роду ты принадлежишь? Спросил я. «Пока я не отвечу на твой вопрос. Возможно, позже. Я еще не решила, как поступить». «Давай забудем об этом хотя бы на время», сказал я, накрыв ее ладонь своей. «Еще раз прости. Я действовала как малолетний подросток, не думая о последствиях. Все-таки воспитание аристократки сильно портит людей. Только здесь поняла, чего стоит человеческая жизнь и как оплачивается труд простых смертных. Ты дашь мне еще один шанс». «Начать наши отношения сначала!» «Конечно! Я же уже сказал, что ты не безразлична мне, поэтому давай забудем об инциденте!» «Тогда расскажи мне о себе, а то ведь я ничего не знаю!» Сказала Кэтрин, посмотрев на меня и сжав мою ладонь. В ее глазах можно было утонуть. Я даже начал переживать, что это опять действие артефакта. Но мой обруч молчал.